Ну что же, полной и абсолютной халявы не бывает. Философски пожал плечами Артур. Рад, что ты это понимаешь. И повторяю свое предложение по организации поисков источника магии. Так хоть помрешь не зря. Не хочу. Твое дело. Тогда извини уж, завтра я тебя уничтожу. Почему? Я защищаю своих потомков, для которых ты представляешь нешуточную угрозу. Сам не ожидал, что родительские инстинкты у нас будут настолько сильны поэтому не обижайся уж, но я тебя остановлю. «Ты меня попробуешь остановить», — уточнил Артур. «Надеюсь, справлюсь». Голос Джарефа стал бесстрастным. Артур внутренне усмехнулся. «Похоже, старший товарищ сомневается в своих силах». «Правильно, надо заметить, сомневается. Побочные явления от работы процессора, конечно, штука и впрямь опасная, но в открытом столкновении более поздняя серия киборгов обладает кучей преимуществ». Плюс общая изношенность организма Джарефа. Функционирование в течение такого длительного, превышающего все мыслимые нормативы, срока, вряд ли пошло ему на пользу. Разумеется, опыта у Джарефа побольше. Но так и Артур не вчера родился. Другое дело, честного боя не будет. Тут и надеяться нечего. Джареф наверняка использует все козыри, которые у него есть. А накопил он их наверняка более чем достаточно. По меркам этой планеты до хрена. Только вот задача. ключевым моментом является именно по меркам этой планеты. Убогой и отсталой. Интересно, стоит ли все, что есть под рукой у старого киборга, одного единственного бластера? Очень может быть. А может и нет. Ладно. Надеюсь, до рассвета нас не побеспокоят. Нет, я распорядился. Это радует. Тогда наливай. Пара часов у нас еще есть. И мне совершенно неохота их портить, занимаясь пикировками. «Ты впрямь повзрослел, мальчик!» – кивнул Джаров, протягивая руку за бутылкой. «Твоя правда, времени пока достаточно!» «Кстати, давно хотел спросить. Еще в те времена. Петровань, это что за фамилия такая странная?» «Да нормальная фамилия...» – отозвался Джаров, ловко расплескивая содержимое бутылки по кубкам. «Северного происхождения. У него предки из какого-то небольшого народа. У них имя-отчество было принято так сокращать». Петровань, Иван Петрович, какого-то прадеда нашего лейтенанта так звали, а потом это сокращение превратилось в фамилию. Может, в метрике где напутали, может еще что. Ясно. Кстати, снова в тему. Тебя не волнует, что я могу здесь все разнести, в смысле все королевство? Не, я сильнее. Это почему еще? Ты не забудь, сражения выигрывают тактики, но в войнах побеждают стратеги. Наставительно поднял палец Джаров. «Не факт. Тактик два счета переигрывает стратега. При одном условии». Ухмыльнулся Артур, откидываясь на спинку стула. «Это при каком же?» Брови и чуть приподнялись, что явно должно было выразить степень его заинтересованности. «Если войну можно свести к одному-двум сражениям, в этом случае стратег попросту не успевает исправить ситуацию» а у тебя, подозреваю, и на одну хорошую драку сил может не хватить. «Ты считаешь себя лучшим тактиком, чем я?» Прищурился Джареф, и в его вроде бы спокойном голосе явственно прозвучала угроза. «Нет, я просто не забываю, что мой процессор все же работает быстрее». Голос Артура был абсолютно безмятежен. И еще. Тут Артур чуть привстал, опершись руками о стол, и вперил холодный и мигающий взгляд в лицо Джарефа. «У тебя степень износа запредельная. Если ты в своем нынешнем состоянии выдашь хоть треть от стандартных параметров, это уже будет чудо. И я могу свинтить тебе голову прямо сейчас. Никто из твоих людей даже пискнуть не успеет. Надеюсь, ты меня понял? Никогда, слышишь? Никогда не смей угрожать мне или моим людям». «Или твоим бабам», – фыркнул Джаров. «Услуга за услугу. Ты не трогаешь близких мне людей». «Если не будут путаться под ногами запросто». Оригинально. Как могу и как умею. Или ты считаешь, что способен мне помешать? Способен, поверь. Я, конечно, более изношен, чем ты, но все же и ты моих возможностей не знаешь. Ладно, в любом случае я тебя понял. Проехали. Хотя, ты все же изменился. Раньше бы наверняка предпочел все взвесить и оценить этичность своих действий. А ты помнишь адмирала Гамаюна? Как он сказал сепаратистам когда они вопили, что у них тут, дескать, мирное население, и нанесение удара по ним неизбежно повлечет жертвы среди гражданских. «Помню, конечно. У меня нет моральных принципов, зато есть линкор на орбите». «Во-во. У меня, конечно, на орбите ничего нет, но по меркам этой дыры я и сам за линкор сойду». Усмехнулся Артур и тут же сообразил. «А ведь старый хрен его прощупывает, оценивает реакции». Вот ведь зараза, Все же не зря Джаров превосходил его и по рангу, и по опыту. Да и чего уж, он попросту умнее. А плевать. А вот объясни мне, ты же видел, что началась деградация. Ты у власти, стало быть, можешь что-то сделать. Однако результатов пока не вижу. Не ведёшь ты своё королевство по пути к прогрессу. И не поведу. Это почему ещё? Зачем терять время на прогрессорство, если быть конкистадором выгоднее? Улыбнулся Джаров. «Я же тебе объясняю. Мысли-то я сейчас уже иными категориями. Не знаю, лучше или хуже, но иными. И все же, может, хватит об этом?» Они проговорили до утра, что называется ни о чем. Не пытались ни спорить, не доказывать друг другу что-либо. Просто обоим было тяжело в этом так и оставшемся чужим для них мире, и хотелось просто пообщаться с тем, кто сможет понять. А утром они разъехались в разные стороны и Артур с девушками вновь двинулся к столице. Все же мать была права. Мужчины прямолинейны, и то, чего они не знают, для них не существует. Вот и сейчас эта парочка сидела, разговаривала, а Джоанна слушала их разговор. Есть такие заклинания, которые позволяют слышать других даже сквозь стены. В академии девушку этому, правда, еще не учили. Но мать-то показывала. Разумеется, Джоанна не была мастером, но и защиты над залом не было никакой. И потому она слышала разговор полностью. С трудом, как будто в уши запихали по куску ваты, но вполне членораздельно. Дия уже спала. все же она еще совсем девчонка. Плюс из деревни. А потому ко многому относится без лишнего пиетята. Ей сказали, что все нормально. Она и успокоилась. Свернулась калачиком на кровати и посапывает. Карина прямая противоположность. Забилась в угол и только что не дрожит. Видать, слишком сильно ее в последнее время пугали. Джоанне тоже, по идее, стоило бояться. Но, во-первых, она верила, что Артур оторвет голову любому, кто на них покусится. А во-вторых, было в пределе. Это отвлекало от мрачных предчувствий. Самое интересное, из разговора она поняла: если не все, то большую часть. Общение с Артуром расширило ее словарный запас до неузнаваемости. И что Артур будет их защищать, она тоже поняла и что Джарефа опасается, но не боится. Но вот что они будут делать дальше? Впрочем, довольно скоро киборги перешли на малопонятные ей воспоминания, которые быстро наскучили Джоане. Девушка даже не поняла, в какой момент она провалилась в сон. И проснулась только утром, когда Артур, бодрый до отвращения, заорал. «Рота подъем!» Пришлось, зевая, вставать, ворча на то, что не дали выспаться, и на то, что мужчина бессердечный. Однако Артур, хохотнув, лишь заявил, что сострадание не входит в число его недостатков. Зато скверный характер, несомненно, является важнейшим из достоинств, после чего, не и лукаво, погнал всех умываться. Карине, заснувшей только под утро, он для оживления процесса вылил на голову кружку ледяной воды и потом весело наблюдал, как она с визгом подпрыгнула до потолка из позиции лежа. И вообще, он был сегодня какой-то нервно бодрый, чего раньше за ним не было заметно в принципе. Словом, надо было с ним поговорить, но вот случая остаться наедине никак не подворачивалось. Уж слишком быстро они собрались, да и ехали весь день без остановок. Было такое впечатление, что Артур все более торопится, хотя зачем – совершенно непонятно. В тот вечер они остановились ночевать на поляне, чуть в стороне от дороги. Артуру не хотелось заезжать в деревню, и Джоанна хорошо понимала причину. Точнее, думала, что понимает. Слишком уж велика была вероятность того, что Джераф решит переиграть ситуацию и устроить какую-нибудь гадость. Не то чтобы Лес в этом случае послужил бы защитой, но зато и никто посторонний в случае драка не пострадает, а значит, можно бить в полную силу, не заботясь о том, чтобы кого-нибудь не задеть. Не то чтобы Артура это раньше хоть сколько-то волновало, но все бывает впервые. Ну что же. Ей не впервые было ночевать в походных условиях. К тому же совсем рядом за кустами неторопливо несла свои воды узкая лесная речушка. И в ее плеске было что-то убаюкивающее. Джоанне это нравилось. Карина, разумеется, покривила малость губы. Как же, как же, ее аристократку заставляют спать в лесу, в шалаше. Впрочем, Джоанна тут же сказала, что если та не хочет в нем размещаться, то может спать под открытым небом. Артур по обыкновению промолчал, но и Кариной, и самой Джоанной его многозначительное молчание было воспринято как одобрение слов магички. В общем, Карина надула губы и полезла в шалаш, уже привычно деля постель с Дией, а Джоанна легла во втором. Артур сказал, мол, сейчас приду, только об охране позабочусь и дров еще принесу. Джоанна кивнула и попробовала его подождать, но глаза после вчерашней бессонной ночи слепались и вскоре девушка сама не заметила, как ее сморил сон. Когда она проснулась, было уже совсем темно. Артура рядом не было, зато видны были неяркие отсветы костра, и слышен треск сгорающих на огне смолистых поленьев. Девушка высунулась наружу, посмотрела. Ну да, так и есть, сидит. Устроившись у неспешно догорающего костра, рядом с горкой мелко наколотых, сухих чурбачков, явно принесенных из лесу, Артур, не мигая, смотрел на огонь, механически шевеля палочкой источающей ровный, чувствуемый даже у шалаша жар, угли. Тени довольно потрескивали, но активно протестовать не пытались. Судя по высоте поленницы, киборг разрубил на куски средних размеров дерева, и получившихся в результате дров ему должно было хватить на всю ночь. Словом, лезть в шалаш он явно не собирался. Ну что же, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет в горем. Поговорить им надо было в любом случае. Джоанна вылезла из шалаша, подошла к Артуру и села, поджав босые ноги. Киборг, не оборачиваясь, ловко развернул свой плащ, накинул его, прикрывая обоих. Последнее было не лишним. Ночью в лесу, да еще недалеко от реки, было прохладно. Благодарно кивнув, Джоанна прижалась к теплому боку киборга, и некоторое время они сидели рядом, наслаждаясь тишиной. «Ты знаешь...» Первым нарушил молчание Артур, подбрасывая в огонь пару толстых сухих поленьев. Говорят, что человек может бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, текущую воду и на то, как работают другие. Не знаю, как насчет третьего пункта, но по первым двум я с человечеством солидарен. «Ты себя от людей поменьше отделяй. Проще жить будет». Зевнув, посоветовала Джоана. «Возможно». Артур протянул руку. Сорвал пучок удачно подвернувшегося щевеля, кинул добычу в рот и принялся оживать, жмурясь от удовольствия. Его любви к этой кислятине девушка не понимала и естественно не разделяла, но у каждого свои привычки. К тому же Артур объяснил ей, что кое-каких витаминов ему не хватает, а синтезировать их самому мучения. Так что в данном случае невзрачную травку можно рассматривать как лекарство. Только вот Джоанна ему не совсем поверила. «Лекарства-то пьют по необходимости, а значит удовольствия они не доставляют по определению». «Щавель же Артур просто любил и не скрывал этого». «А какая мне разница? Надо будет. Вообще все упрощу наглухо, сил хватит». «Какой-то ты не такой сегодня. Что, из-за того, что этот хмырь в мантии тебе болезнь предсказал?» «Подслушивала. Без удивления спросил Артур». «А хоть бы и так?» «С вызовом ответила девушка». «Это что, совсем запрещено?» «Да нет». Артур пожал плечами, едва не сбросив этим движением плащ. «Смогла, молодец. Я предполагал, что ты можешь уметь нечто подобное». «Ну вот, предполагал. И ни слова не сказал, даже мешать не пытался. И кто он после этого?» Впрочем, спросила девушка совсем иное. «И все же ты из-за этого волнуешься?» «Нет». Артур мотнул головой так, что волосы на миг взметнувшись, окружили его голову полупрозрачным ореолом, самыми кончиками мазнув Джоану по лицу. Я ему не верю. Почему? Джаров изначально программировался как аналитик и специалист по операциям, не подлежащим огласке. Это накладывает свой отпечаток. Для него что правду сказать, что солгать, особой разницы нет. Так что пока сам не удостоверюсь, данная информация будет проходить по разделу непроверенных слухов. Разумеется, придется ее подвергнуть анализу, но это не относится к задачам первостепенной важности. Но зачем ему было говорить тебе это? Не знаю. У таких, как он, фактически любое действие в перспективе может иметь два, а то и три уровня задач. А может и не иметь. Возможно, и впрямь я ему нужен для того, чтобы разобраться с источником магии. И с той же вероятностью я могу ошибаться. Словом, простор для фантазии огромен, но кое-что ясно уже сейчас. «И что же?» Киборг задумчиво поворошил угли, посмотрел, как мириадами светлячков взлетает в небо сноп Ноб Искор, и усмехнулся. «Он знает, что в нынешнем состоянии имеет весьма скромные шансы противостоять мне в открытом бою. И еще Джареф очень боится за своих потомков. Я даже поражаюсь, откуда у него столь могучий отцовский инстинкт». «То есть ты думаешь, что насчет короля он сказал правду?» «Насчет того, что король его потомок? Разумеется». Иначе он вообще не стал бы его защищать, рискуя нарваться на драку со мной. Марионетку, которую можно посадить на трон, найти несложно. Если же его интересует именно этот король, значит, с высокой степенью вероятности, он и впрямь является генетическим потомком Джарефа. Кстати... Сменила тему Джоанна. Это получается, что такие, как ты, могут иметь детей? Теоретически никаких проблем я не наблюдаю. То есть, если ты... Да. «Ответил на недосказанный вопрос Артур. Но давай пока не будем об этом». «Хорошо. Тогда что мы будем делать дальше?» «Я разбираться с проблемой». В голосе киборга лязгнул металл. «Люди Джарефа не смогли добраться до корабля. Но это не значит, что они прекратят свои бездарные попытки сделать это. Скорее уж наоборот. И рано или поздно у них может получиться. Стало быть, для того, чтобы решить эту проблему, я обязан разобраться с первопричиной». И мы опять возвращаемся к тому, что придется устраивать большой тарарам в столице. «А зачем Джаров у корабль?» — с интересом спросила Джоанна. «Не знаю. Но сколь бы ни была велика его потребность в нем, до окончания дезактивации доступ к линкору никто не получит. Это был приказ командира. И ослушаться его я не собираюсь. Просто не имею права. Так что Джаров, может хоть задавиться, но пока я жив, Халхингола ему не видать». «Умирать же я, вот не задача пока что не намерен. А самое паршивое, что понимает это и Джаров. Да и как он им собирается воспользоваться, ума не приложу. Разве что как оружием последнего шанса. Потому как при его уровне износа, излучение Джарефа попросту убьет. И при том минимуме относительно достоверной информации, которым я располагаю, предсказать его дальнейшие действия не представляется возможным. Именно поэтому, девочка, я хочу, чтобы ты вернулась к матери». Полагаю, там для тебя будет несколько безопаснее. Нет. Но нет так нет. Согласно кивнул Артур. И Джоанна испытала стойкое дежавю. Такое уже было. Артур озвучивал разумные вроде бы мысли, но не пытался настаивать на их реализации. И бывало это в те моменты, когда он сам не хотел, чтобы процесс шел согласно логике. И не называй меня девочкой. Сварливо пробурчала Джоанна. Я давно взрослая. Взрослая, взрослая. Артур обнял ее, и Джоанна опять с готовностью привалилась к нему. «Обещай только, что не полезешь под стрелы, очертя голову, а то слишком тяжело будет вас всех защищать». Это Джоана пообещала с легким сердцем и уже через пять минут спала, свернувшись калачиком и положив голову на колени Артура. Первое, что увидела Карина, выбравшись утром из шалаша, были Артур и спящая под его плащом Джоана. «Совсем уже стыд потеряла. Выскочка деревенская». Высказать все, что она думает по этому поводу, ей помешали только ломота во всем теле и мрачный взгляд Артура, который она интерпретировала совершенно правильно. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять. Язычок-то стоит попридержать. К тому же мысли быстро переключились на изрядно ноющие мышцы. Все же шалаш не самое удобное место для ночевки. Впрочем, несколько минут энергичных движений Если и не привели ее в порядок совсем, то, во всяком случае, вернули девушке способность нормально двигаться. И вновь поползла дорога под копытами лошадей. Артур с Джоанной по-прежнему держались впереди, раздражая Карину до зубовного скрежета. К тому же молча ехать было просто скучно. В результате герцогиня сама не заметила, как разговорилась с Дией, и, к своему удивлению, обнаружила, что вести словесное фехтование с малолетней деревенской простушкой не так уж и скучно. Дия оказалась весьма острой на язычок. По молодости лет не заражена избыточным почтением по отношению к дворянам, да вдобавок видала Карину в весьма неприглядном статусе. В результате она относилась к ней без какого-либо стеснения, и это весьма помогало Карине скрасить дорогу. И раздражение на Артура и Джоану, что интересно, не то чтобы улетучилось, а отошло куда-то на задний план. «Где и засело», чуть портя настроение, но не мешая больше мыслить трезво. И хотя Карина по-прежнему не считала себя виновной в том, что произошло, затопившая ее сознание вселенская обида начала потихоньку спадать. А вот что ей не нравилось всерьез, так это упорное нежелание Артура делиться своими планами. В ответ на прямой вопрос, куда мы едем, следовал не менее прямой ответ «Придет время, увидишь». «Какие планы?» «Придет время, узнаешь». И все бы ничего, в конце концов, на ее памяти Артур еще не ошибался. Но вот дорога. Карина очень хорошо знала, куда она ведет. Значит, на вопрос «Куда?» можно с уверенностью ответить в столицу. А зная характер Артура, на вопрос «Какие планы?» ответ может быть лишь один. Поубивать всех к чертовой матери. Весьма, кстати, правдоподобно. Вот только, и это Карина понимала совершенно отчетливо, такая попытка была бы как минимум невероятно рискованной. Да, Артур в одиночку громил армии и захватывал вражеские замки, но все же столица – это столица. Под сто тысяч населения. Соответствующий гарнизон. Мощные регулярно обновляемые и ремонтируемые стены. Сам королевский дворец, крепость в крепости. Девушке приходилось когда-то бывать там вместе с отцом. И она помнила, какое впечатление все это на нее произвело. А еще там были маги и кардинал. Тот, кто почти равен Гомункулусу. Словом, предсказать исход схватки достаточно сложно, даже если предположить, что в рукаве киборга целый набор сюрпризов. Конечно, может статься и так, что ослепленный собственными силами Артур и впрямь готовится в одиночку снести этот город. Точно так же она готова была допустить, что у него это даже получится. Мало ли, какие могут оказаться козыри в рукаве пришельца из прошлого. Но как-то очень уж ей не хотелось оказаться рядом с Артуром в тот момент, Когда он начнет реализовывать свои утопические планы, хотя бы потому даже, что, будучи в эпицентре событий, она поневоле окажется под ударом всего, что нацелит на Гамункулуса Всех этих камней, стрел, арбалетных болтов и прочих бревен. А уж защитники столицы церемониться явно не будут. Вопрос лишь в том, смогут ли они зацепить самого киборга. В том же, что спутников Артура щадить не будут точно, и что спутники киборга в бою наверняка окажутся намного более уязвимы, чем он. Карина даже не сомневалась. В общем, она боялась, и страх для нее становился уже привычным. Артур, судя по всему, это заметил. Иначе чем объяснить, что во время очередного привала он подошел к ней и негромко сказал. «Не трусь, мелкая». После чего отошел и больше, казалось, не обращал на Карину внимания. Тем не менее, сам факт того, что Гомункулус увидел ее страх, ха, будто раньше не наблюдал, придал девушке сил. Во всяком случае, взбесил точно. А еще ее взбесило, что Артур упорно не обращался к ней по имени. После того разговора Карина сидела в седле ровно, словно кол проглотила, и с каменным выражением лица. Самое паршивое, что страх никуда не делся. И Карина понимала, Артур видит, что она боится по-прежнему. И то, что держится она сейчас только и исключительно на силе воли, для него тоже не тайна. Тем не менее, подобные расклады весьма похоже устраивали Артура, и он не произнес больше ни слова. И все же вид столицы в очередной раз вывел Карину из равновесия. Внушительное было зрелище. Город располагался на трех холмах, господствуя над окружающей местностью. Два ряда стен, сложенных из обвитых плющом неподъемных гранитных глыб, красно-коричневой массой давили на сознание. Хотя до самой столицы было пока что ехать и ехать. Карина помнила, как в свое время ее поразило, что камни даже не скреплены между собой, просто имеют такую форму, и настолько точно подогнаны, что образует монолит, несокрушимый для любого тарана. Как это было сделано, никто не знал. Секреты древних строителей были надежно утеряны. Наверное, последний вопрос она задала вслух, поскольку Артур, повернувшись в седле, дал пояснение. Просто кивнул на по-прежнему висящую у пояса Джоаны вибропилу и честно сказал, «Бригада из дюжины опытных каменщиков». Вооруженных такими вот инструментами, нарежет блоки любой формы, быстро и качественно. Сложнее доставить сюда материал, но при наличии реки, а она, кстати, если кто не заметил, протекает в несчастной полумили от города. Эта проблема вполне решаема. И установить камни один на другой несложно. Простейшие механизмы, вроде рычагов и блоков, позволяют творить чудеса. Без Джарефа, конечно, тут не обошлось. Но и сами могли бы проявить чуть-чуть смекалки. Все это Артур объяснил, так выгибая левую бровь, словно изумляясь, как можно быть такой глупой и не понимать элементарнейших вещей. Это взбесило и, как ни странно, помогло успокоиться, чего, похоже, киборг и добивался. Удовлетворенно кивнув, он спешился и начал обряжаться в свои доспехи. Вид у него в этой броне показался Карине даже более внушительным, чем раньше. Если раньше даже понимая, что стоящий к ней спиной Артур все равно ее контролирует, Девушка не ощущала психологического дискомфорта, то сейчас ей казалось, будто он непрерывно смотрит на нее. Как ни странно, остальным это, похоже, никакого дискомфорта не доставляло. Джоана лишь посмотрела, кивнула и приникла к биноклю. Хотя она, обучаясь в академии, в столице и жила, но все же наблюдать за городом издали ей, похоже, нравилось. Но Адия и вовсе ходила вокруг оказавшегося вдруг на расстоянии вытянутой руки от нее благородного рыцаря. Осторожно, с некоторым даже благоговением. Щупала его доспех и восхищенно закатывала глаза. Ну да, она-то о возможностях Артура даже представления не имеет, так что объяснимо, а магичка его и так уже видела со всех сторон и во всех ракурсах. Последняя мысль еще более ухудшила герцогини настроение. Однако к сколь-либо активным действиям ее не сподвигло. Слишком хорошо она понимала, ее выживание сейчас зависит от других». Из всей их троицы, Дию она, заслуживающую серьезного внимания, вполне логично не считала. Она сейчас была слабейшей. Впрочем, Карина успела убедиться, как может играть людьми судьба, и комплексов по этому поводу не испытывала. Сегодня на коне ты, завтра я. А там посмотрим, кто прав. Между тем, Артур, несколько раз присев и подвигав руками, поднял и шлема и легко запрыгнул на коня. «Поехали, дамы. Постарайтесь молчать. Это к тебе, Джоанна. Немного уберите березгливость с лица. Это к тебе, герцогиня. Ди, можешь вести себя естественно, ехать с открытым ртом и глазеть по сторонам. Наша задача без боя добраться хотя бы до дворца, сносить город и устраивать массовую резню нерационально». Ну вот все и стало на свои места. Гомункулус и впрямь хочет воевать и считает, что может победить. Карина почувствовала, как задрожали руки, но показывать это было нельзя. Вместо этого она выпрямилась, в седле, и мрачно посмотрела по сторонам. Артур, видя это, чуть усмехнулся. «Вот как-то так, примерно, и держись. А теперь вперед, женский батальон». Карина скривилась. Джоанна усмехнулась. Дия от полноты чувств врезала каблуками по бокам своего мерина, отчего тот дернулся вперед, едва не сбросив наездницу. Артур рассмеялся, в два счета восстановил порядок, и небольшая кавалькада двинулась вперед. Вблизи стены крепости выглядели достаточно неряшливо, а лежащие внизу камни деформировались, раздавленные давящим сверху в течение сотен лет неподъемным весом. Словом, остатки того очарования, которое давал вид города издали, улетучились довольно быстро. К тому же заполненный мутной протухшей водой, украшенный густо плавающими на поверхности отходами жизнедеятельности ров, с оплывшими краями, возможно, и был эффективен в плане обороны. Но вот атмосферу миазмами отравлял зверски. Правда, как пошутил Артур, оставался шанс, что он сможет отпугнуть любого врага одним только запахом. Но в это верилось слабо. Ворота – массивная конструкция из дубовых плах. Обитые хлистами железа были открыты распашку. В столицу неспешно вливался поток карет, телег, всадников и пеших, и примерно такой же поток шел наружу. Пара сонных мужиков в доспехах, едва не зевая, взимала пошлину с въезжающих и выезжающих. Интересные правила здесь, однако. И никакого ажиотажа, никакого почетного караула. Даже лучников на стенах нет, и архимаги к сражению не готовятся. Такое впечатление, что никому не интересно наблюдать, как в город въезжает смерть. На закованного в доспехи Артура, конечно, оборачивались, но не то чтобы очень. Конечно, мало кто въезжал в город по-боевому, но встречались и такие оригиналы. Так что из общей массы киборг выделялся разве что ростом, да дизайном своей брони. Даже по мечу на поясе Джоанны неподкупные стражи лишь скользнули безразличными взглядами. Ну подумаешь, баба при оружии. И не таких видали. В результате пришлось больше часа стоять в изрядно растянувшейся очереди. Потом облегчить кошелек. И вот они уже были в городе. Не очень быстро. Зато безопасно. Очутившись внутри городских стен, Артур в легком удивлении оглянулся. Разумеется, в толпе, которая здесь наблюдалась, вычленить засаду оказывалось довольно сложной задачей. Но, похоже, ее тут попросту не было. Сенсоры при этом оказывались совершенно бесполезными. Они попросту вязли, слишком много было народу. Причем большинство с оружием. При таких раскладах мощности процессора с трудом хватало для обеспечения сколь-либо приемлемого анализа. Однако люди вели себя абсолютно естественно. И в течение буквально минуты Артура успели обматерить пять раз. Оттолкнуть целых девять. Но не будут сидящие в засаде так себя вести. Они напротив постараются держаться в стороне не привлекая к себе внимания. Может, кто-то более продвинутый реализует иную тактику, но ожидать столь тонкой игры от местных дуболомов – это шиза на марше и мания преследования во всей красе. Словом Артуру оставалось смириться и позвать Джоанну. Когда же девушка подошла, ей было объявлено, что как человеку, хорошо знающему этот город, можно сказать его жителю, ей доверяется почетная миссия довести их всех до центра. «Сирич Королевского дворца» она и повела. Очень скоро Артуру стало ясно, что прямым их путь не будет. Мало того, что их проводница, не проникшись, похоже, важностью поставленной задачи, то и дело заглядывала в магазины. Так она вдобавок шла по синусоиде. Хорошо еще ни с кем не вступала в разговоры. Все же здесь ее, если кто и знал, то в качестве парня, а значит не узнавал. Впрочем, и желание посетить места куда раньше не было смысла заходить из-за отсутствия денег, хватало, чтобы очень сильно их всех затормозить. Артур, правда, не препятствовал. Спешить некуда. А такой петляющий маршрут позволял в быстром темпе познакомиться с городом. Маловато, конечно, но все же лучше, чем ничего. А городок, кстати, не впечатлял. Сто тысяч – это, конечно, приличное количество народу. Но когда подавляющее большинство людей ютится в одноэтажных халупах, Общее впечатление создавалось как от размазанной по тарелке каши. Судя по запаху, изрядно подпорченной. А когда этот народ еще и стенами ограничен... уй у уй Как народ ютится в этом хлеву, когда по некоторым улицам с трудом протискиваешься, а крыши домов смыкаются над головой. Тут и клаустрофобию заработать недолго. Однако всему на свете приходит конец, и их дорога все же завершилась у парадных ворот Королевского дворца. Последние мало чем отличались от городских ворот. Разве что металл был украшен весьма приличными узорами, выгравированными на толстом железе. Абсолютно бесполезная вещь с рациональной точки зрения, но красиво и внушает уважение к мастерству исполнителей. Здесь, правда, все было несколько серьезнее. Правда, рва не наблюдалось, но стены выглядели отнюдь не декоративными, а сами ворота оказались задраены наглухо. А еще у ворот стоял небрежно опираясь на трость, Старый знакомый – Джаров. В отличие от Артура, он не надел доспехов. Вероятнее всего, их у него и не было. Потому что десантная броня наверняка уже вечность как износилась. Доспехи же местного производства против киборга – не защита. Только движения будут сковывать. Тем не менее, стоял Джаров спокойно, чуть заметно улыбаясь. А позади него расположились его люди. И те, кого Артур уже видел, и другие, незнакомые. Человек под сотню, не меньше. Очень похоже, старый киборг стянул сюда всех, кого только смог. «Ну и что ты этим хочешь мне сказать?» С неподдельным интересом поинтересовался Артур, разглядывая собравшееся перед воротами грозное воинство. «Неужели думаешь, что эти умники сумеют меня остановить? Или просто хочешь продемонстрировать непоколебимую уверенность, драться до конца?» «А сам-то как думаешь?» Поинтересовался Джаров и его мрачный тон никак не вязался с улыбкой на лице. Похоже, она настолько вошла у него в привычку, что держалась даже в минуты смертельной опасности. А я ничего не думаю. Улыбнулся Артур так искренне, как только мог. Я при любом раскладе смахну вас с вероятностью не менее 78,2%. Так что извини уж, мне не нужной информации голову забивать неохота. Рекомендую твоим мальчикам руки-то от оружия убрать. А то случайно, а я тоже нервный. Покрошу их, а потом сам пожалею. Цвет нации как-никак. Джаров не оборачиваясь, рявкнул на своих людей. Те с явной неохотой, но все же убрали руки от оружия. Так пойдет? Вполне. А теперь я предлагаю нам с тобой побеседовать наедине. Два дня спустя. Ну что, может вернешься к матери? Ни за что. Ну и хрен с тобой. «Догоняй». И два всадника Галопом помчались прочь от столицы.